Через сутки после того, как проводили английского разведчика на поезде в дальнейшее увлекательное путешествие по России, собрали совещание. Полковник Галкин отправился их разведчиком в этом вагоне до следующей области. Он прибыл последним. Под мышкой толстая папка, набитая документами, сам важный, напыщенный. Красные от усталости глаза щурились от света. «Разрешите, товарищ полковник». — Давайте, — Владимир Алексеевич махнул рукой заместитель начальника управления. Офицеры устали из-за стола, чтобы Галкин мог разложить документы. Он неспешно, обстоятельно раскладывал схему улицы. Длинная склейка из листов, на которых были нанесены разноцветные отметки, стрелки. Закончил, произнес. — Разрешите доложить? — Не мотай уже кишки, — вполголоса проговорил Щукин. Галкин начал докладывать, как он сумел внушить Кошакову мысль, что самое идеальное место — это на крыше. Создали ему режим мнимого благоприятствования. Сами установили там камеры, наблюдали за ним. Кушакова назначенный день действовал очень грамотно. Он три квартала охватил. По улитке шел от края к центру. И самое удивительное, что обладает способностью сливаться с толпой. Мимо него пройдешь и не заметишь, а заметишь не запомнишь. Классный филер. «Ты часом не влюбился в него?» — не выдержал Щукин. «Нет», — ухмыльнулся полковник Галкин, — «просто оцениваю противника. Очень грамотно работал. Очень». «Благо, что я пенсионеров в стой поставил на день. Все охотно согласились. С внуками ушли на прогулку, ханировали. Старики не вызывают подозрений». Вот так, не следуя за ним, но не выпуская ни на секунду из поля зрения, и смотрели за окружающей обстановкой. В люках нерабочей канализации комбайного завода установили видеокамеры. Удалось снять в этот период очень интересный момент, пока наш Кушаков нарезал круги в поисках нашей активности. Галкин достал из папки несколько больших и четких фотографий. Столб – пешеходный переход. На столбе на уровне опущенной руки черта от маркера или фломастера красного цвета. Его видно как пешеходу, так и из проезжающей машины. Следующая фотография. Английский разведчик с дипломатическим паспортом стоит на этом переходе с легкой улыбкой на губах. Третья фотография. Дедушка бодрого вида стоит на переходе. На четвертой фотографии было видно, как он маркером рисует черту. Со стороны совсем незаметно, только самый кончик маркера слегка торчит между пальцами. Известно, кто этот ветеран невидимого фронта, что у нас под носом трудится, со скрытым раздражением с усилзом начальника управления. «Разрешите, товарищ полковник», — стал подполковник Куликов, начальник ОРАФ. ОРАФ — отдел регистрации архивных фондов. В этом отделе хранятся архивные оперативные материалы со времен царской охранки. На фотографии Иванов Олег Петрович, 1950 года рождения. Прошлым старший инженер упомянутого секретного радиозавода. Попадал в поле зрения органов госбезопасности в 1990 году. Было предположение, что он находится на связи у ЦРУ. В ходе наблюдения в те годы и было сделано это фото. Подполковник положил на стол старую и черно-белую фотографию, тот же столб и знак тот же. Только не разобрать, какого он цвета. Всем стало не по себе. Матер и враг, связанный с секретным оборонным предприятием, столько лет работал у них под носом, а они даже не подозревали. Куриков продолжил, зачитывая выдержки из документов, что лежали перед ним. После того, как его лишили допуска к секретным документам, Иванов уволился с предприятия. Длительное время работал в коммерческой сфере, организовал несколько фирм, но безуспешно. Подавал документы на заграничный паспорт. Наше управление рекомендовало ОВИРу не выдавать, что и было сделано. После этого вновь заявление не поступало. За границу не выезжал. В 1992 году оперативная разработка была прекращена, дело направлено в архив. Я связывался с разработчиком, подполковником Шабалиным, он уже на пенсии. Тот прекрасно помнит этот материал, до сих пор убежден, что Иванов инициативно вышел на ЦРУ. Имеются косвенные подтверждения этому. В 1993 году американская делегация в рамках договоренностей прибыла на радиозавод. Они были прекрасно осведомлены о расположении цехов, а также о отдельно стоящей испытательной площадке неподалеку от поселка Подгорный. Мало кто знал на заводе о ее существовании. Иванов знал и неоднократно бывал там. Американцы располагали детальными снимками как самого завода, его секретных цехов, так и площадки с испытательными стендами. Можно предположить, что они воспользовались предоставленной Ивановым информацией. После его увольнения контакты с ним были прекращены из-за утраты разведывательных возможностей и попадания последнего в поле зрения контрразведки. Девять месяцев назад Иванов вошел в совет ветеранов радиозавода, а через четыре месяца после смерти по естественным причинам прежнего председателя возглавил эту организацию. Имеет доступ ко многим служебным помещениям, в том числе и к директорскому корпусу. Располагает широким кругом знакомых на заводе. Его бывший подчиненный стал главным инженером радиозавода. «Мда...» — потер переносится у заместителя начальника. «Что-нибудь еще? Известно?» «Немного. Галкин достал справку. Когда приезжал американец и ночью совершал бросок по этой улице, я проверил, знака не было. Но Иванова за сутки до этого отвезли по скорой в больницу, мочекаменная болезнь, камни пошли. Если бы не камни в почках, то Иванов оставил бы визуальную метку уже тогда». Не факт, что мы бы поняли на тот момент, что именно происходит. Предполагаю, что Иванов, выйдя из больницы, повторно вышел на связь на своих бывших хозяев. Чтобы проверить его подлинность, назову это так. Они сказали ему нанести метку там, где он это делал в девяностые годы. А теперь, после подтверждения его личности, думаю, будет установлен канал связи. Что же дедушка им предложит? Вот и получается, что ваш Кушаков сам того не ведая, подсветил нам этого ветерана шпионажа. Полковник Галкин. Кушаков не посылал никаких СМС или иных сообщений об активности вашей службы в районе наблюдения. «Я бы уже рапорт на стол положил». Почитал, что не способен дальше руководить. Сухим голосом доложил Галкин. «Ладно, ладно, тоже мне рапорт на стол», — хмыкнул заместитель начальника, хорошо знающий о и порядочности полковника Галкина. Потом еще долго обсуждали и разбирали проведенные мероприятия, выискивая собственные ошибки. Без крика поиска виноватых, чтобы не допускать их впредь. Ошибок не установили. После окончания совещания полковник Щукин получил задачу сконцентрироваться на новом объекте Иванове, не допустить передачи информации иностранным спецслужбам.